побеги русских невольников с галер. Василий Полозов, как и товарищи по несчастью, был весьма удачливым, однако надо учитывать, что они бежали от своих хозяев, находясь на земле. Значительно сложнее было галерным рабам. Как и в странах Европы, рабы на турецких галерах были представлены в основном, так сказать, неверными. То есть представителями иного вероисповедания. В случае с Османской империей это, как правило, были и христиане. Лишь в исключительных случаях на галеру мог попасть правоверный мусульманин, совершивший религиозное или уголовное преступление, либо принадлежавший к одной из многочисленных мусульманских сект. Большинство гребцов попадали на галеры в качестве военнопленных. ислам поощрял применение в качестве гребцов христиан поскольку таким образом стало возможно их обращение в истинную веру практика показывает что многие из христиан прельстившись возможностью освобождения от столь мучительного наказания отказывались от своей веры и переходили в ислам однако далеко не все военнопленные попадали на галеры Ввиду специфики данного вида деятельности, капитаны галер предпочитали комплектовать свои экипажи физически сильными мужчинами в возрасте 25-30 лет. Предпочтение отдавалось представителям простонародия, поскольку считалось, что за аристократов можно получить неплохой выкуп или выменять его на знатного турка. Кроме того, представители высших слоев общества не приученные к тяжелому физическому труду, не выдерживали длительной тяжелой работы. Предварительный отбор гребцов проводили особые чиновники, которые тщательно выверяли все физические параметры своих подопечных. Только это позволяло обеспечить слаженную работу всей команды, особенно в период максимальных нагрузок в бою. Неудивительно, что в число гребцов Часто попадали именно казаки, которые были привычны и к морю, и к физическим нагрузкам. Самых сильных рабов ставили на место первых гребцов. Шпалеры, которые задавали темп и придавали гармоничность движению весел. Самые дальние и наиболее тяжелые в физическом плане места отдавались самым непокоренным рабам. Состав галерных команд был в основном мультинациональным. Здесь можно было встретить уроженцев всех турецких провинций Османской империи, но значительно больше было жителей пограничных территорий: русских, поляков, балканских славян, венгров, а также испанцев, итальянцев, французов и других средиземноморских народов. Большинство гребцов на турецких галерах были военнопленными. Многие из них уже были ранее знакомы с морским делом или были моряками торговых и военных кораблей. Их захватывали во время морских сражений и обращали в рабство. Это обходилось значительно дешевле, чем приобретение рабов на специализированных рынках. Известны случаи, когда именно охота за рабами была главным мотивом деятельности как турецких пиратов, так и военных моряков. Османская империя столь остро нуждалась в живой силе для своего галерного флота, что набеги на прибрежное селение Средиземноморья стали настоящей напастью для жителей этих регионов. Рынки рабов располагались практически во всех больших и малых портах Османской империи, как в Средиземном море, так и в Черном. Это значительно облегчало жизнь капитанам турецких галер, поскольку естественная убыль гребцов заставляла их часто заходить в порты для пополнения экипажей. Чаще всего они посещали Кафу, Азов, Очаков или Варну, или находились в приграничной полосе. Если галеры базировались, собственно, на турецкой территории – К услугам капитанов были рынки Константинополя, Синопа и других портовых городов Малой Азии. Если захваченных рабов необходимо было перевести в другой порт, это вызывало значительные сложности. Рабы были опасным грузом, и, как показала практика, восстания на галерах и работорговых судах не были редким явлением, особенно учитывая тот факт, что многие рабы имели военное или морское прошлое и были способны захватить судно при определенных условиях. Попытки турецких властей централизованно осуществлять закупки гребцов для своего галерного флота и упорядочить расходование средств на эти нужды предпринимались множество раз. Однако, учитывая непостоянство, так сказать, расходования арабского материала на галерах, Сделать это было довольно сложно. В период войн и эпидемий, естественная убыль галерного состава была столь огромной, что ставила османский флот на грань дееспособности. Учитывая тот факт, что эпидемии холеры, дизентерии и даже такие болезни, как цинга, сводили грибцов в могилу сотнями и тысячами, Турецкий флот постоянно балансировал на грани возможности защиты своих берегов. Прикованные к своим скамьям, они были весьма ограничены в средствах побега. Печальной была судьба тех, кто попадал на турецкую каторгу. Большинство гребцов на них были славянами. На ограниченном пространстве в 50 на 10 метров на скамьях сидели до трех сотен рабов. Четыре, пять гребцов приводили в движение огромное весло. Между рядами скамей ходил надсмотрщик, который без всякого стеснения наказывал плетьми любого, кто, по его мнению, пытался ослабить усилия. Всю свою жизнь эти несчастные проводили прикованными к схамье. Спали они в повалку прямо под веслом, ели там же. Лишь изредка смрад немытых тел смывал дождь. Гребцы не знали, что такое отдых, до тех пор, пока галера не заходила в порт для пополнения запасов. Но и тогда их не оставляли в покое, отправляя на берег заниматься самыми грязными работами в порту. Турецкие капитаны зорко следили за своими подопечными и не допускали, чтобы те проявляли неповиновение. Тем не менее, это не останавливало русских пленников. Известно, что в 1574-1599 годах гребцом на галерах был запорожский казак Самуил Кошка. В конечном итоге он поднял восстание и, перебив турецкий экипаж, сбежал. Вернувшись в Запорожье, он в 1600 году был избран Кошевым атаманом. За свои подвиги этот казак стал героем народной песни «Дума о кошке». В 1639 году русские рабы снова подняли восстание на галере и увели ее в Азов в качестве трофея. Эта история стала известна благодаря отписке воронежского воеводы Мирона Андреевича Вильяминова в Москву от 30 октября 1639 года. В ней он сообщал о том, что в Воронеж прибыли из Азова казаки Стенька Самсонов и Евко Иванов с полоняниками, Сенькой Ивановым, Ермошкой Алексеевым, Сидором Васильевым и Иваном Аникеевым. Эти полоняники в августе того же года на галере прибыли в Азов, сбежав из турецкого плена. Обстоятельства их пленения были довольно разнообразными. Самсонов и Иванов летом 1638 года были в числе отряда, который был направлен к кафе для захвата языков. В Черном море в Адахонском лимане их струк осадили турецкие галеры, а с берега подошли крымские татары. После краткого сражения казаки были захвачены в плен и обращены в галерных рабов. Там они и встретились с товарищами по несчастью. Другой полонянник, Ермошка Алексеев, был воронежским казаком и был захвачен в плен во время поездки в Валуйки в районе Оскола. Татары привезли его в Азов, где его некоторое время содержали в темнице. Затем Алексеева продали новому хозяину в Кафу, а оттуда в Константинополь. Новый хозяин определил его гребцом на галеру. Прикованный цепями русской полонянник провел 13 лет. Московские стрельцы Ивана Никеев и Сидор Васильев заявили, что когда они были на государевой службе в Яблоневе, их послали в Оскол для сопровождения припасов, отправленных местному гарнизону. По дороге между Яблоневым и Осколом у Орлина ручья, На них напали крымские татары. Их отвели в Крым, где продали на галеру. Их рабство продолжалось два года. На галере, кроме Самсонова, Иванова, Алексеева, были и другие невольники, всего 140 гребцов разных народностей. Турок на галере было значительно меньше. Каторжный, галерный бей и 70 турецких так называемых. воинских людей. Вооружена Галера была тремя пушками. В мае 1639 года, когда Галера совершала переход из Белгорода Козову, Самсонов с товарищами освободились из цепей и подняли восстание. Схватка была краткой. Турецкий экипаж был перебит или сброшен в море, а все рабы были освобождены. После этого пленники направили галеру в Азов. Среди освобожденных полонянников оказались греки и арапы, арабы, которые вместе с казаками были направлены в Москву. Если русских полонянников можно было понять, они стремились на родину всеми путями, то мотивы остальных участников мятежа были несколько иными. Галерные рабы из числа. греков, турок и арабов, заявили о том, что поскольку они участвовали в мятеже, то не могут вернуться на родину, где их ждет неизбежное наказание. Поэтому они изъявили желание остаться в России. Галерными рабами становились не только славяне, но представители других народов, греки, арабы и даже турки. Все они попадали на каторгу самыми разными путями. Например, освобожденные в результате галерного восстания 1639 года греки Авраам Иванов и Михаил Степанов были сыновьями крестьянина в деревне Стражка на турецких землях. Местный бастан Чебаши просто продал их на галеру, где они и находились до того, как получили свободу. Среди участников восстания оказалось несколько арабов, которые с собратьями по несчастью добрались до Москвы. Араб, назвавшийся Аллеем Абдулом, оказался родом из Магриба. Он проживал в Константинополе и занимался перевозом. По неосторожности он попался в пьяном виде местному Бастан-Чебаши, Его поймали и посадили в тюрьму, откуда продали на галеры. В качестве раба он просидел на весле год. Другой араб, Варка Бубывин заявил, что его отец родом из Испании, а сам Варка был захватен в плен на Средиземном море Алистафа-Агой. Его отправил в город Грибес, покуда попал на галеры, на которой пробыл пять лет. Еще один несчастный, Мержон Хаирлов, заявил, что он из Хабершского государства за Египтом. Его взяли в плен в Константинополе, где он жил у Сулеймана Ги, который продал его на Галеру. Гребцом он был пять лет. Среди гребцов был и турок Хасан Салих. Он жил на берегу Средиземного моря в городе Сакизе. где его отец был городским приказчиком. После смерти своего отца он сильно напился, и за это был отправлен местным огой на галеру, где он провел два года. Рассмотрев прошение бывших галерных рабов из числа арабов и турок о крещении, Михаил Федорович повелел провести обряд, а также выдать им денежное содержание по пять рублей на человека. 21 декабря 1639 года был произведен обряд крещения, после чего они получили имена Игнат Алей Абдулов, Даниил Варка Бубывин, Степан Мержон Хаирлов и Павел Хасан Салих. А в качестве дополнительного вознаграждения им было выдано после крещения. еще по 10 рублей, а также отрезу английского сукна и Тафты. По именному царскому указу арабы были посланы в конюшенный приказ а турок и греки в посольской. Аналогичный случай произошел несколько лет спустя. 5 октября 1644 года в Путивль прибыл беглый пленник донской казак Прокопий Анкудинов. Он сообщил, что когда в 1638 году донские казаки ходили в поход на Черное море, их схватили турки. Анкудинов попал в плен и пробыл на турецкой галере шесть лет. В апреле 1644 года невольники подняли мятеж на галере и перебили турецкую команду. Однако они уже не могли добраться на ней до Дона или Днепра, которое контролировал турецкий флот. В результате галерники приняли решение идти к ближайшему побережью. Пристав к берегам Болгарии, 93 невольника разошлись в разные стороны. Анкудинов через Польшу прибыл в Путивль, откуда воевода направил его в Москву. Здесь Анкудинов получил, как и другие бывшие пленники, 5 рублей, и отрез сукна до да 8 денег так называемого «дневного корма». Русские полонянники поднимали мятежи не только, когда находились в Черном море. Значительная часть турецкого флота постоянно находилась в Средиземноморье. Тем не менее, это не останавливало смельчаков. Один из самых известных мятежей, вызвавший всеобщее восхищение в Европе, произошел в 1642 году. Организатором заговора стал калужский стрелец Иван Мошкин. В 1636 году он был взят в плен татарами после сражения под Усердом. Его отвезли в Константинополь, где продали на галеры. Несколько лет бывший стрелец тянул лямку гребца, испытывая самые разнообразные муки. Однако жизненные испытания отнюдь не сломили его дух. Он лишь ждал удобного момента для организации побега. На Галере служили 280 рабов, из которых 210 были выходцами из различных русских областей. Еще 250 человек составляли турецкий экипаж. Вероятнее всего это был Галиас, представлявший собой переходный тип судна от Галеры, К Галеону. Он был вооружен семью большими и двенадцатью меньшими медными пушками. Это было весьма солидное судно, и захватить его было бы крайне сложным делом. Тем не менее, вскоре Мошкин стал подбивать своих товарищей на мятеж. Несмотря на то, что он не был представителем дворянского сословия, его признали лидером все невольники. нужен был лишь благоприятный момент для начала восстания. Такой момент представился, когда его галера участвовала в осаде Азова в 1641 году. Сбежать у Мошкина тогда не получилось, но сама осада дала повод для надежды. Дело в том, что пока длилась осада, Грибцов заставляли выполнять самые разнообразные тяжелые работы, в том числе переносить бочки с порохом, которого требовалось огромное количество для осадной артиллерии. Невольники восприняли это как шанс и укрыли от своих надзирателей около 40 фунтов пороха, припрятав его среди груза сухарей в трюме галеры. В этом им помог русский прислужник Микула. Турки считали его надежным человеком и во всем доверяли ему. Поскольку осада вскоре закончилась полным провалом, Полностью подготовить мятеж не удалось. Капитан Галеры Апти-Паша, прибыв в Константинополь, испытал на себе всю суровость султанского гнева. Опасаясь за свою жизнь, он предпочел немедленно покинуть столицу и направился в Средиземное море. То, что Галера находилась за сотни километров от родных берегов, ничуть не смутило заговорщиков. Вокруг Мошкина, Сплотились такие же несчастные страдальцы, как и он. Судьба их всех была примерно идентичной. Один из них, Тимофей Иванов, из города Верхний Ломов, попал в плен в 1634 году, во время одного из татарских рейдов в Среднее Поволжье. Еще четверо, Прохор Герасимов, Григорий Никитин, Иван Игнатьев и Ефим Михайлов, были донскими казаками. В 1634 году, прикрывая рубежи от набега крымчаков, они были взяты в плену переправы через Северский Донец. При этом все они были сильно ранены. Например, Герасимов получил целых три огнестрельные и одну сабельную раны. Однако самые большие испытания выпали на долю Якима Васильева. Он несколько раз менял своих хозяев. Во время смуты, вероятно, в 1611 или 1612 году, он попал в плен к полякам, где пробыл 9 лет, пока его не захватили крымские татары во время очередного набега на Речь Посполитую. Как и всех прочих невольников, его отвели в Крым, где он пробыл в рабстве еще 10 лет. Трижды он пытался сбежать на родину, но каждый раз его ловили. После третьего побега непокорного русского продали на Галеру, где он мучился вплоть до мятежа 1642 года. После всех перенесенных невзгод и возвращения домой, он единственный подал царю Челобитную с просьбой отпустить его в монастырь. Его просьба была удовлетворена. Были среди участников восстания и другие служилые люди, Разными путями попавшие на галеры. Большинство имели схожие истории. Кирилл Кондратьев попал в плен в 1611 году под Тулой. Нагайцы через 13 лет продали его на галеры. Назар Васильевич Жилин, сын Боярской, служил в Орле и был схвачен во время разведывательного похода. После этого его отвезли в Крым и продали на галеру, где он пробыл 7 лет. А еще были сыновья боярские Иван Осипович Климов, попал в плен в 1626 году, Мартин Яковлевич Сенцов в 1628 году, Филипп Еремеевич Кореплясов в 1640 году и стрельцы Иван Лукьянов в 1634 году, Лонгин Макаров в 1640 году, сын Стрелецкой Родион Дементьев, в 1640 году, и, конечно, в этой компании были обычные русские крестьяне, Никита Афанасьев в рабстве с 1616 года, Григорий Киреев с 1639 года, Петроний Ларионов с 1640 года, Максим Полуэктов с 1611 года и Андрей Григорьев с 1634 года. Все эти люди в разное время и при разных обстоятельствах попали в плен. Однако их объединяла общая трагическая судьба. Поэтому им нечего было терять, кроме своей жизни. 29 октября 1642 года Мушкин решил, что настал удобный момент. Порох перенесли в помещение под капитанской каютой. Однако возникла проблема – Где взять горящий фитиль? Самодельный фитиль, изготовленный самими мятежниками, слишком сильно дымил и привлек внимание охраны. В этот критический момент выручила находчивость стрельца. Охранникам он заявил, что желает курить табак. Это успокоило капитана и Чар, и они разошлись спать. Выручил Галерников. отуречившийся итальянец Сильвестр, которого Мошкин переманил на свою сторону. Он принес невольникам несколько сабель и настоящий горящий фитиль. Взрывом установленной так называемой мины разнесло кормовую надстройку и выбросило за борт два десятка янычар. Однако капитан уцелел и немедленно призвал своих подчиненных к оружию. Мошкин с товарищами в кандалах бросились на своих угнетателей и, несмотря на то, что практически не имели оружия, сбросили турок за борт. В короткой схватке невольники перебили 210 человек. В плен попали 34 турка, 4 еврейских купца, сразу предложившие за себя выкуп в 10 тысяч скуди, две турчанки, два негра, и три мальчика. Среди трофеев оказалось много оружия, драгоценных украшений, костюмов, серебра и золота. Сняв оковы, освобожденные невольники снова сели на весла. Им предстоял довольно сложный путь к реальной свободе. Через некоторое время они прибыли в Мессину, где произвели настоящий фурор. Не часто в те времена происходили подобные события. Однако это не помешало властям буквально ограбить несчастных, конфисковав галеру и все ее грузы. Усилия Мошкина были по достоинству оценены. Ему дали приличную одежду и 20 рублей денег. Испанцы пытались переманить Мошкина на свою службу, однако упрямый стрелет требовал выдать ему документы для возвращения на родину. Чтобы, так сказать, образумить Мошкина и его товарищей, их даже ненадолго бросили в тюрьму, но когда увидели, что это не помогает, сжалились и отпустили. Начался длительный путь бывших рабов через всю Европу. В Вене, где они задержались при дворе императора, их снова пытались соблазнить военной службой. Но и здесь русские полоняники снова наотрез отказались. В результате они добрались до Польши, где растроганный их рассказами Владислав IV выдал Мошкину 10 рублей, а остальным его собратьям по два приказал доставить к русской границе. После долгих мытарств Мошкин наконец прибыл в Путивль, где после расспроса о его судьбе вместе с товарищами был отправлен в Москву. Как и в других подобных случаях, царские власти выдали служилым людям денежное вознаграждение, сукно и кормовые деньги, после чего распределили их по разрядам. Несмотря на то, что в морской истории известно множество историй бунтов на галерах, далеко не все они закончились успехом, что заставляет восхищаться мужеством людей, обреченных на страдания в этом аду на море.